Глава 16 К счастью, поселку пока ничего не грозило, так что Олег испугался зря, решив, что сейчас начнется бой. Но на ходу расспрашивая подростка, он понял, что все не так страшно. Никаких хайтов никто не видел, просто с левого берега от Кругового пришло послание, где говорится об их набеге. Не факт, что они вообще доберутся до здешних мест, да и объяснял пацан путано. Ему ничего толком не рассказали, и в основном он почел мужчин плодами своей фантазии. Хижина Добрыни была маленькая, и всех совещающихся вместить не могла. Поэтому планерки и собрания проводились под навесом. Когда Олег с Аликом подошли к месту событий, помимо вождя там уже расселись 11 мужчин, в том числе священник и Руслан. При максимальном созыве набиралось почти 20 человек. Эти люди определяли жизнь поселка, руководя различными направлениями. Впрочем, собрать их всех внезапно, без заблаговременного предупреждения, было нереально. К примеру, Глеб третий день не появляется, отправившись с бригадой рабочих восстанавливать поселок лесорубов, а Макс ушел в охотничью экспедицию. Дождавшись, пока новоприбывшие присядут за грубый длинный стол, Добрыня заявил, «А остальных ждать не будем». В общем, так. Полчаса назад рыбаки привезли письмо от Кругова. Его доставил гонец, просигналив им с берега. «Сейчас я вам его зачитаю». Вождь раскатал трубку из коры, отодвинул письмо подальше, держа в вытянутых руках. Он был немного дальнозорким. Кашлянул и монотонно прочитал «Здравствуй, Добрыня». Надеюсь, у вас там все в порядке. Я похвастать тем же не могу. Здесь появились хайты. Это не мелкие группы, как прежде, а огромный отряд. Пока что они далеко на севере, но движутся в нашем направлении вдоль берега. Появились толпы беженцев. Рассказывают разные ужасы о бесчинствах врага. Скорее всего, хайты решили пройтись по всем здешним землям. Их надо остановить пока они не покончили с нашими поселками поодиночке. Я разослал письма всем, кого знаю. Предлагаю объединить наши усилия, чтобы совместно разгромить врага. Пускай каждый выделит столько воинов, сколько сможет. Нам понадобится немалая армия. Место сбора отрядов – восточный берег Горелого озера. Вечером вышлю туда своих людей. Прошу поспешить. «Долго ждать не получится. Через два-три дня враг может добраться до наших земель. Допускать этого нельзя. Надо встретить его раньше, разбив на подходе. Так что поторопись, я очень рассчитываю на твою помощь». Добрыня аккуратно свернул письмо в трубку, бросил на стол, вздохнул. «Вот такие пироги. Что делать будем?» Первым отозвался Руслан. Скучающим, ленивым голосом произнес. «А разве что-то требуется делать? Живем, как жили. Без нас обойдутся. Все, что касается левого берега, не наши проблемы. Не думаю, что нам придут на помощь в подобном случае». «Верно», — добавил Борис Моисеевич, скуповатый завхоз поселка. «Когда нас едва не захватили, никто на помощь не пришел». «Все только издалека поглядывали, как мы выкрутимся. Вот и пускай узнают на своей шкуре, каково это». «Точно», – продолжил Руслан. «А нас вспоминают только тогда, когда им это выгодно. Когда хайты сидели под нашими стенами, ни одна собака не помогла». «Следи за своим базаром», – возмутился Алик. «Это когда под твоими стенами хайты сидели». Что-то мне другое припоминается. Ты тогда со своими людьми в камышах прятался и молился, чтобы после нас за тебя не взялись. Ведь пару десятков мужиков мог привести на подмогу, так что твое слово здесь пустой звук. Собравшиеся загудели, признавая правоту кузнеца. Его эмоциональное высказывание повернуло обсуждение в другую росло. Люди, растерявшиеся после слов Руслана и Бориса, смогли взглянуть на проблему трезво, а не с позиции былых обид. Рита, единственная женщина, допущенная на совет, спокойно произнесла, «А что станут делать хайты, когда выжгут левый берег?» «Я бы на их месте немедленно перебралась на правый, чтобы и с нами заодно покончить. Интересно, а как мы от них отобьемся, не имея стен?» А никак, хмыкнул Олег. Вон, пускай Олег расскажет, как они пленных по степи гоняют. Он в этом большой эксперт. Я уже сто раз рассказывал, буркнул Олег. Нет, ты все же скажи, настойчиво произнес Олег. Твое мнение очень интересно. Олег уже понял, что Кузнец занял резко милитаристскую позицию, желая убедить всех в необходимости отправки военного отряда. Возражения Руслана в расчет не принимались. Судя по всему, они не настолько уж дружат, скорее наоборот. Просто оба недолюбливают Добрыню, став на этой почве временными союзниками. Но сейчас до Добрыни дела нет. Опасность грозит поселку, а значит, никто не станет заниматься новым кузнечным цехом. Все силы бросят на возведение укреплений. «Да, в любом случае, с хайтами шутки плохи. Так что логичнее всего подавить эту угрозу на дальних подступах. Вот за это Олег будет сражаться отчаянно». «Ладно», – кивнул Олег, – «скажу, что думаю». «Впрочем, и думать здесь нечего. Надо действовать». Хайты не раз показывались на восточном берегу. Даже наши рыбаки однажды заметили их корабль. Никто шум не поднимал относительно, как в данности. Досадно, конечно, но приходилось смириться с этой опасностью. И раз к нам обратились с таким призывом, то дело дрянь. Это не мелкий отряд и не единичный корабль. Происходит нечто серьезное. Если проигнорируем, то будем неправы. Как минимум надо посмотреть, что там случилось. Хайты наши враги. Чем больше мы о них узнаем, тем лучше. И помочь соседям не столько наш долг, сколько голый прагматизм. Если они выжгут левый берег, нам на это на пользу не пойдет, а помочь может изрядно. Мало того, что только у нас есть корабли, самые лучшие бойцы тоже у нас. Мы довольно часто сражались с ваксами, да и про события прошлого года не забывайте, когда выдержали осаду. А кузнецы зимой без дела не сидели. Оружия и доспехов хватает. Я не знаю ни одного другого поселения, где у каждого мужчины есть топор или меч, а у некоторых и то и другое. Да, большим войском не поможем, но каждый наш боец стоит троих обычных мужчин. «Это верно», признал отец Николай. «Некоторые ребятки – сущие волки». «Если бы у меня была сотня таких бойцов, я бы не бросил свой поселок. Отбились бы без труда». «Сотни не наберется», – вздохнул Олег. «Из тех, кто ходил со мной в рейд на ваксов, человек тридцать, парни хоть куда. Еще можно взять несколько охотников, но в любом случае, более-менее нормальных бойцов у нас около полусотни. Остальные – просто мясо. «На стенах они еще могут повоевать, но в чистом поле толку от таких немного, разве что в задних рядах постоять. Кроме того, очень не хватает боевого опыта». «Ак не хватает», – нахмурился Добрыня. «Сам говорил, что кучу стычек выдержали. Да я не отказываюсь от своих слов, но тут надо учесть, что сражались мы с Ваксами, а это не в счет». Хайты не только более серьезные противники, они вообще другие. И сражаются совершенно иначе. Против них потребуется другая тактика, а с этим – туго. Опыт осады здесь не поможет. Бой на стенах слишком специфичен, как и схватка на кораблях. Так что всему придется учиться. «Кровью такая учеба обернется», – вздохнул священник. «Да», – признался Олег, – «но еще неизвестно, с чем мы столкнемся в этот раз. Не исключено, что войско небольшое». «У страха глаза велики», – кивнул Олег. «Я тоже думаю, что надо туда послать приличный отряд. Кругов должен привести человек пятьдесят, раз уж так забеспокоился. Да у окрестных поселков население за четыре тысячи переваливает. Это только ближайшие». «Бойцов 200-300 должны дать в самом худшем случае». «Жди!» – вздохнул Добрыня. «Приведут они. Скорее в кустах отсидятся. Хорошо, если половина согласится в этом участвовать. Не верю я в такую солидарность». «Так ведь сами должны понимать, что это на их пользу!» – произнес Сергей Булкин, главный специалист по сельскому хозяйству. Помолчал бы лучше, военный агроном, съязвил Алек. Понимают все, только это еще ничего не значит. Хитрожопых везде хватает. Отсидеться в кустах для них – милое дело. Пускай за тебя кто-то кровь проливает, а вылезти можно, когда все успокоится. «Ладно», – заявил Добрыня, – «языки все гораздо чесать». «Решать надо, что делать будем. Давайте без затей. Поднимите руки те, кто хочет послать туда наших ребят. Раз, два, три...» «В общем, воздержались только двое. Даже если они и против, роли не играет. Я тоже согласен с большинством. Только решить надо, сколько человек посылать и кого». «Да всех, кто ходил с Олегом и пошлем!» брякнул кузнец. «Нельзя!» – встрял Руслан. «Это лучшие бойцы! Мы и так обходились без них две недели, а когда хайты рядом, это вообще ни в какие рамки не вписывается. Оставлять поселок почти без защиты, да еще в такой ситуации, достаточно одного вражеского корабля, чтобы с нами покончить!» «Верно говоришь!» – нехотя признал Добрыня. «Да и работы у нас не впроворот, лишаться стольких рук. Пускать на такое дело неопытных, плохо подготовленных ребят – не меньшая глупость», – заявил Олег. «Если так, то лучше вообще никого не посылать. Некрасиво, но ничего не поделаешь». «Э, нет», – ответил вождь. «Насчет того, что надо посылать, мы уже договорились». «Теперь придется решить частности, так что ты это брось!» «Хорошие частности!» – усмехнулся Олег. «Я так подозреваю, что вести отряд придется мне?» «Верно мыслишь! Сам прекрасно понимаешь, ты сейчас лучшая кандидатура! Ну и нахрена мне тащить пушечное мясо на живодерню, а? Ведь сами с меня спросите, если я людей потеряю!» «Это вам не корявые ваксы!» Даже маленький отряд хайтов Пострашнее пары сотен каннибалов Нет, с непроверенными людьми не пойду Я не настолько тупой Не кипятись, поморщился Добрыня Никто не говорит, что погонит тебя Командовать бандой юнцов Не знающих с какого конца за копье браться В любом случае Получишь десятка-два крепких ребят И большинство арков И охотников подгоним несколько человек, стрелки из них отменные. Гонец сообщил, что к вечеру вернется Макс, его заместителем поставим, парень он ничего. Так что не думай, на убой тебя никто гнать не собирается. Да я и не думал, улыбнулся Олег, просто четко высказал свою позицию. Не исключено, что боя как такового не будет. Хайты здесь уже появлялись, но обычно быстро уходили или щипали перед этим мелкие поселки. Дальше, на севере, они серьезная проблема. Я уже рассказывал, до нас пока добираются небольшие отряды, возможно, увлеклись резнёй или просто разведка. Покрутятся немного и уйдут. Мы даже собраться не успеем, но зато на практике узнаем, насколько крепко человеческое братство. Посмотрим, сколько поселений пришлют своих бойцов. Я и так скажу. Немного их будет, вздохнул Добрыня.